Обвинить тебя ни в чем нельзя, наставляла этина Вильевна на прощание. Веди себя спокойно, расскажи все, что знаешь. Можешь и про котов сказать, Все равно ничего наш бравый капитан не поймет, даже если и обратит внимание. Но упаси тебя Боже, проболтаться про периферический мир. Я не пугаю, Лука. Надеюсь, ты и сама все понимаешь. Девушка тогда молча кивнула думая о том, что в кабинете полицейского будет выглядеть как настоящая преступница, бледная, заикающаяся, отводящая глаза. Да и как тут оставаться спокойной, когда вокруг такое происходит. Муни сочувственно косилась на нее, молчала и в конце концов не выдержала. — Давай я с тобой пойду. Лука неожиданно развеселилась. Капитан Арефьев будет очень рад, глядишь, и обо мне забудет. Да ну тебя Рассердилась подруга и дальше смотрела только на дорогу. Муня высадила ее у входа в ГУВД и уехала. Лука из-под лобья оглядывала облицованное серым камнем здание, не решаясь подойти к проходной, когда у нее снова завибрировал телефон. Что же вы стоите на сквозняке, гражданка Должикова, поинтересовался капитан. Заходите уже, пропуск на вас заказан. Цфуты поразит приставучий, выругалась девушка, заходя в приземистое здание проходной и доставая паспорт. Кабинет у Арифа был маленький, но чистый. На тумбочке у окна стояли чайник, банка растворимого кофе, пачка коричневого сахара и пиала, наполненная леденцами в ярких обертках. На столе было почти пусто, не считая органайзера для канцелярских принадлежностей. В углу у двери возвышался коричневый сейф капитан забрал у Луки бумажную полоску пропуска и аккуратно положил рядом для верности придавив органайзером сегодня Орифиев был слегка небрит одет в джинсы и свитер крупной вязки с высоким воротом отчего казался не полицейским или бандитом а аспирантом Видела Лука таких в универе «Итак, так Лукерья пал улыбнулся он Беседа наша носит неофициальный характер и продиктована только моим неуёмным любопытством. Вы можете сейчас же встать и уйти, а я не вправе вас задерживать. Что скажете? Лука рассердилась. Капитан мог бы и по телефону уведомить о неофициальности приглашения, и тогда ей не пришлось бы тащиться сюда. "Лука", с вызовом ответила она. Капитан моргнул. Что? Называйте меня Лука. Не люблю имя Лукерия. Отчего же это имеет отношение к теме беседы? Кофе выпейте со мной, зашел с другой стороны Арефьев. В доме Весенте Луку не только напоили кофе, как и обещали, но и накормили сэндвичами. Поэтому есть она не хотела. Однако кивнула. Чашка горячего кофе в руках отличный повод подумать над тем, что собираешься сказать. Капитан поднялся, подошел к окну. Зашумел и забулькал чайник. Спустя пару минут Арефьев вернулся с двумя разнокалиберными чашками, над которыми поднимался ароматный порог. — Прошу. Благодарю. Только что не расшаркались. Мефодий Арефьев сел напротив и вдруг тряхнул головой, как шальной конь. Давайте откровенно, Лука. Вы мне нравитесь. Не так сильно, как ваша подруга Мария, но нравитесь. Однако интуиция Опера подсказывает мне, что вы вляпались во что-то нехорошее. Знаете, как у нас говорят о делах подобных делу о покушении на его Висенте 5 лет назад с Душком. В тот раз в ее машину заложили бомбу, но она по случайному стечению обстоятельств в нее не села. Сели ее друзья и погибли. Дело так и не раскрыли. Висяки случаются в жизни каждого опера или следователя по разным причинам. Однако именно этот не дает мне покоя. И пристрелите меня, то же самое происходит сейчас. Вот. Он достал из стола бумагу, исписанную мелким почерком и заверенную печатями. Результаты вскрытия гражданки Висента. Так, что тут у нас? Ишемический инфаркт головного мозга в лобной, теменной долях и подкорковых ядрах левого полушария. Стенозирующий атеросклероз артерий головного мозга, Третья степень, третья стадия, стеноз до 30%. Красный обтурирующий тромб левой среднемозговой артерии. Отек головного мозга с дислокацией его ствола. Зачем вы мне это читаете? В Враз пересохшими губами спросила девушка. Вновь увидела побелевшее лицо Эммы, неуверенный, какой-то усталый жест, когда она касалась виска, а потом ее словно выключили. Смерть Эммы Висенты была естественной, если можно так выразиться, пояснил капитан, пряча бумагу в стол. Никаких травм, ядов, стороннего вмешательства. Милькнула перед глазами тень Осколок тьмы, словно черный хвост, нырнувший в оконную щель и скрывшийся из поля зрения. Было стороннее вмешательство, было, вот только органам в лице капитана Арефьева совершенно ни к чему знать об этом. Что? Тут же сделал стойку капитан. Вы что-нибудь вспомнили? Лука со стуком поставила чашку на стол. Кофе расплескался по столешнице, но она не обратила на это внимания. Я вспомнила, как она умерла у меня на глазах, выкрикнула ему в лицо. И как я не знала, что делать, чем помочь, никто никогда прежде. Голос сорвался. Лука не переигрывала, ведь действительно, никогда прежде смерть не ощущалась на ее руках, чьим то тяжелым, еще теплым телом арифьев отвел глаза достал из ящика стопку салфеток принялся вытирать стол у вас совсем чувств нет да отдышавшись поинтересовалась лука залпом допила кофе поднялась я ухожу и вы не смеете меня задерживать капитан выкинул мокрые салфетки в ведро подвинул к себе пропуск взял ручку вздохнул будьте очень осторожны гражданка должикова Во всем этом есть нечто мне непонятное, и меня это пугает. Да, да, пугает. Лука наморщила нос, Арефьев не выглядел испуганным. В его глазах горели дикие огоньки азарта гончей, ставшей наслед. Дверь в кабинет вдруг открылась, впуская невысокого полноватого паренька с папкой под мышкой. — Мефодий, можно к тебе? Ой, извини. Сейчас, Слав, минуту. Капитан размашисто расписался в пропуске и отдал посетительнице. Будьте осторожны, Лука. Если что, мой телефон у вас уже есть. Она пожала плечами, забирая бланк, развернулась, прошла мимо Славы с папкой и тут накатила. Изломанное тело куклой на железнодорожных путях. Галька, пропитавшаяся багровым. Лука качнулась на полненького. Тот, пытаясь удержать девушку, выронил папку, и листы распечатанных фотографий разлетелись по кабинету. Тело было снято с разных ракурсов: справа, слева, сверху, с моста над путями. Галька, кровь. Лука дышала, как выброшенная на берег рыба. Хлёсткий удар воды по лицу привёл её в себя с непередаваемым ужасом она смотрела на фотографию бытелёна со сломанным каблуком, отлетевшую прямо ей под ноги.